Глава 10. Думай, Дан, думай. Обедала я в гордом одиночестве, но зато вполне полноценно. Все та же иена нашла меня на берегу, позвав за стол в замок. Еды наварено здесь было на пятерых. Жаркое из какого-то очень жесткого мяса с очень кислым соусом, миска тушеной капусты, соленые грибы –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 «Как-то особенно сильно!» «Тебе всегда его хочется, бочка крылатая!» «От щедрости приумножаются богатства, от скупости лишь тлены сожаления о потерянном!» Занудным голосом проповедника укорил меня зеленый. «Отдам тебя котам! Мне попугай-алкоголик не нужен!»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 дадут нам морем уйти демы не устроит засаду на пути флот погони не нападет нам это очень важно признайся зеленый дожил вымаливают ценные советы у пьянствующей птицы отчаявшись попугай прекратил давить кружку и начал подлизываться хороший ты парень а если нальешь так вообще замечательным будешь не увеливая темы Я тебя про корабли Дэмов и Погани спрашивал. Караулят нас? В западном проливе шесть галер Демов И в Шхерах, что за горлом, еще четыре видели. Великий флот в одиночку на таком ветре не проскочим. Не знаю я, где этот пролив, где Шхеры. И кто собирался идти. Но за информацию спасибо.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 Жду, когда с Лео вернутся. Можешь не ждать, не будет ты там следов. Откуда знаете? Стражи много чего знают, ответил я туманно и таинственно. На доверчивого алисата это подействовало. Заговорил полушепотом. Значит, морем идти можно? Конечно можно, только тебе это не понравится. А почему не понравится?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 Примерно так же, как мусульмане. Может, ислам или его отголоски и сюда добрались. Ага, естественно, вместе с церковной латынью. Ее ведь каждый мулла знает. Раздумье прервало Рисад. Другого пути у нас нет. На стругах и полотах в большое море не выйти. Остается вдоль берега нашей лужи плестись. Прямиком в западню. Получается...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 Очень ее тяготило, что все здесь останутся при таких раскладах. Мы ведь не дружина, бакаицы чистые. Вековой службой с ним повязаны. Деды наши у его деда воины были, а прадеды у прадеда. Не за серебро при нем пребывали. Не осталось у него после исхода великих богатств. Что было, все считайте, и потратил на припасы разные для общины.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 Попугай чуть ли не слезу пустил, выговаривая эту фразу. А позволив ему сделать пару глотков, уже спокойнее произнес. «Вечером костер смертный зажигать будем. Улики все там уже лежат. Окажите честь, огонь поднесите, и люди пусть на вас посмотрят. Хорошо, давай к нашим делам вернемся. Если конкретно... Допустим...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 Тягости леги нам будут. Там хоть гробами себя окружай не поможет. А Елидиане? А чего ели Диане? Сколько им времени понадобится на сборы? Алисат, опустив глаза, покачал головой. Их бы лучше оставить, не понял. Погибнут ведь все? Самим надо их порубать и пожечь потом. Погони на забаву не оставить.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 Подошел Арисад. «Господин Страж, я распорядился, чтобы трапезную подготовили. Надо бы дружину всю созвать. Принято так. Ну, раз принято, пусть собирается. Оставлю на постах нескольких. Нельзя в таком деле только на ополчение мужицкое полагаться». «Конечно, Арисад. Поминки не заладились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 продолжение отчета добровольца номер девять день пятый познакомился с местными клопами они знакомству обрадовались а я вот нет